Глава 16 Клейн почувствовал прикосновение холодной к стали к своим запястьям Его вывели наружу и усадили на стул Джим Меллоу сказал Мистер Клейн, вас можно встретить всюду, где вы не должны быть Я пытался убедить Гарольда сдаться А мы помешали вашим планам Вот именно Как жаль Вздохнул Мэллоу. «А теперь у нас складывается впечатление, что это вы прятали здесь Гарольда. Вы пришли за ним на склад, где он сначала скрывался, а потом вы приехали в мотель, где он еще скрывался. Чутье, правда?» Я разыскал его точно так же, как и вы, шевеля мозгами. «Вы только подумайте! Ценные мозги! Они сразу направили вас в нужную мотель!» «Не поясничайте, Мэллоу», – устало сказал Клейн. «Я понял, что он мог скрываться только в третьеразрядном мотеле, подальше от города. Если вас не затруднит проверить, вы узнаете, что я останавливался в каждом мотеле, начиная от Сан-Хосе». «Если так, то это меняет дело. Но ведь вы могли проделать все это только для вида, Клейн, прекрасно зная, где находится Гарольд на самом деле». «Как вам угодно, Мэллоу». «Загадочный вы человек, Клейн. По крайней мере для меня», — продолжал Мэллоу. «Не успев вернуться из Китая, вы погрязли в деле, не имеющем к вам никакого отношения. И вы надули меня с китаянкой. Я предложил подвести ее в Чайнатаун, таун чтобы по дороге задать ей несколько вопросов. Неожиданно мне пришла в голову мысль проверить, что у нее в свертке». «И вы знаете, что я там обнаружил?» Терри молча слушал. «Элегантное дамское манто, шляпу, дорогие туфли и нейлоновые чулки». «Забавно, правда, что она вынесла эти вещи из дома холостяка? Но самое забавное во всем это то, что на всех этикетках стоит имя портного Синти Рентон». «И что говорит по этому поводу китаянка?» «Я от нее добился немногого». Она утверждает, что получила эту одежду в одной благотворительной организации, только не смогла сказать, в какой именно. А кроме того, в ее сумке мы обнаружили 500 долларов и водительские права, выданные на имя Соуха. Это напомнило мне о другом деле, случившемся несколько лет назад, которому я обязан знакомством с вами. Там тоже была замешана молодая китаянка, «Если я не ошибаюсь, ее звали Соуха. Вы знаете, как нам трудно. Для нас ведь все китаянки на одно лицо». «Значит, вы ее арестовали?» — перебил его Клейн. «Нет, не совсем. Мы просто задержали ее. Она в некотором роде наш гость, если вы понимаете, что я имею в виду». «О, я прекрасно понимаю». «Может быть, вы мне объясните, как к ней попала одежда Синтия Рентон?» «Сейчас я не расположен давать какие бы то ни было объяснения». «Вот это действительно очень жаль. Я надеялся, что вам удастся сконцентрироваться, чтобы дать нам необходимое объяснение. Мне было бы неприятно, Клейн, выдвинуть против вас обвинение в соучастии». «Итак...» «Откуда вам известно, что Гарольд скрывался здесь?» «Если вы принимали участие в розыске, то должны были услышать обо мне в разных мотелях. Я потратил на поиски Гарольда больше часа». Последовало молчание, и Клейн напрасно пытался угадать по лицу инспектора, какие мысли одолевали его в эти минуты. Неожиданно полицейский сказал почти дружелюбным тоном. «Ладно, Клейн, хорошо». «Расскажите немного о том, как вы вышли на этот мотель». Терри поведал ему о своем расследовании в окрестностях склада и поисках кафе, откуда Гарольд мог бы позвонить, о сведениях, полученных от официантки бара. Мэллоу внимательно слушал его, не перебивая. Когда Терри закончил, инспектор сказал, «Меня тоже заинтересовали супруги таонон «Сегодня утром в половине девятого миссис таонон позвонила в полицию и спросила, нет ли каких-либо сведений о ее муже. Он не ночевал дома, и она опасается, что не стал ли он жертвой несчастного случая. Она сообщила, что накануне вечером, около десяти часов, ему кто-то позвонил, после чего он вышел из дому, сказав, что вернется через полчаса, но его нет до сих пор. А теперь, кажется, и она сама исчезла». Мэллоу помолчал, затем продолжил. «Вы решили играть в полицейские и воры, Клейн, и отправились в бокалейную лавку неподалеку от дома Хендрома. Вы должны понять, Клейн, что одно дело полиция, задающая вопросы частному лицу, в данном случае бокалейщику. У полиции есть средство заставить его молчать. Другое дело, вы...» Он может предупредить своего клиента сразу после того, как за ним захлопнется дверь. «Вы понимаете, почему вы усложняете нам жизнь, мистер Клейн?» «Да, я понимаю», — ответил Терри, стараясь казаться смущенным. «Итак, в 10.30 мы уже знали, кто купил все эти запасы консервов. А у вас ушла бы на это целая неделя». «И кто же их купил?» «Думаю, что сейчас я уже могу вам это сказать. Их купила Дафна Таонан. Клейн молчал, делая вид, что очень удивлен. «Нам известно», — продолжал Мэлоу, «что Рикардо Таонан был хорошим мужем». «Почему «был»?» — спросил Клейн, делая ударение на слове «был». «Я сказал «был»?» — удивился Мэлоу. «Забавно. Подсознание сыграло со мной злую шутку». «Вы хотите сказать, что Таонан он мертв?» «Он исчез. И, как я вам сказал, он был хорошим мужем. Дела его были довольно запутаны, но он навел в них порядок с тем, чтобы у его жены не возникло финансовых проблем, если с ним что-нибудь случится. Он застраховал свою жизнь на очень крупную сумму». «И вы думаете, что с ним что-то случилось?» «Я не думаю». «Я задаю вам вопрос. Вам ничего не известно об исчезновении Таонана?» «Нет, ничего. Как он умер?» «Я не сказал, что он умер. Но вы дали это понять?» «Я дал вам понять, что мы очень обеспокоены этим телефонным звонком, после которого Таонан поспешно вышел и не вернулся. Мы опросили его компаньона по компании, некого Стейси Невиса, «Вы знакомы с ним?» «Да». «Невис сказал нам, что он не звонил Таонану, но, возможно, это сделал Глостер». «Глостер?» «Да, потому что Глостер звонил Невису. Невис играл в покер с друзьями и выигрывал, поэтому друзья не хотели его отпускать с выигрышем, это понятно». «Да, разумеется», — заметил Клейн, стараясь не выказывать своего интереса. Во время этой партии Невису позвонили несколько человек, в том числе Глостер. Он был очень возбужден, так как обнаружил, что на складе кто-то живет. Он просил Невиса срочно приехать на склад, куда должен был также приехать и Таонон, которому Глостер уже успел позвонить. И что сделал Невис? А что ему было делать? Телефон стоял в соседней комнате, но дверь была открыта, и все игроки стали кричать, что если Невис уйдется до полуночи, он заплатит 50 долларов штрафа. Невис пообещал Глостеру, что приедет, поэтому чувствовал себя в затруднительном положении. Он перезвонил Глостеру и объяснил ему ситуацию. Тот сказал, что подскочит на машине к Невису. И он приехал? Да, он просигналил, и Невис сразу спустился, чтобы поговорить с ним. После этого Невис вернулся к картам. «А Глостер на склад?» «Это было минут за десять-пятнадцать до звонка Глостера вам. Вероятно, вернувшись на склад, Глостер застал там Рикарда Таонана, поговорил с ним, позвонил вам и вскоре после этого был убит». «А кто, по-вашему, убийца? Кто подозреваемый номер один?» «Вы и Синтия Рентон», — спокойно сказал мелоу Либо его убил Эдвард Гарольд, когда Глостер попытался позвонить в полицию. Мои коллеги больше склоняются к версии с Гарольдом. Я же нахожусь в замешательстве. Надеюсь, у Невиса есть свидетели, которые могли бы подтвердить все то, о чем вы рассказали. Целый стол свидетелей, Клейн. Пятеро, у которых он выиграл. А в котором часу закончилась партия? В три часа утра. И Невис до утра выигрывал? Мэллоу прыснул. Ха -ха, он продулся до нитки! Нет, Клейн, поистине напрасно вы продолжаете разыгрывать из себя сыщика! Разумеется, я отдаю долг вашим талантам. Вам только что удалось остановить кровопролитие с Гарольдом. Но я вынужден, тем не менее, задержать вас. Инспектор, скажите мне, пожалуйста, одну вещь. Что именно?» «На складе на Биваре было четыре отчетливых отпечатка. Кому они принадлежат? Таонану? Гарольду?» «Нет, это были отпечатки Глостера». «Глостера?» «Да, отпечатки четырех пальцев его левой руки». «Насколько я помню, отпечатки указательного и среднего пальцев были четкими, а мизинца почти незаметными». «Именно так». «Можно подумать, что Глостер склонился над столом, опираясь левой рукой таким образом, что давление пришлось на большой, средний и указательный пальцы». «Но отпечатка большого пальца не было». «Признайте, инспектор, что практически невозможно опереться на средний и указательный пальцы, не опираясь при этом на большой». «Я вовсе не сказал, что большой палец не касался бивара. «Я только сказал, что нет отпечатка большого пальца». «Почему два других пальца были испачканы в пыли, а большой нет?» «Право, не знаю, мистер Клейн. Дедукцию мы оставим для сыщиков-любителей. А сейчас, мистер Клейн, к моему великому сожалению, я должен вас задержать по подозрению в соучастии. Надеюсь, вы не будете на меня сердиться». Терри ничего не ответил. Его лицо оставалось непроницаемым, словно он впал в гипнотический транс.